Глава 17. Подводный лес. Мы подошли, наконец, к опушке леса, несомненно, одного из красивейших мест в обширных владениях капитана Немо. Он считал их своей собственностью и имел на это такое же право, какое присвоил себе первый человек в первые дни существования мира. И кто мог оспаривать у него права на подводные владения? Какой смельчак дерзнул бы проникнуть в эти глубины и с топором в руках расчищать себе путь сквозь дремучие заросли? Подводный лес состоял из гигантских древовидных растений, и едва мы вступили под его мощные своды, как мое внимание было привлечено своеобразным явлением природы, еще не встречавшимся в моей научной практике. Ни одна травинка не стлалась по земле. Ни одна ветвь не сгибалась и не росла в горизонтальном направлении. Все устремлялось вверх, к поверхности океана. Ни единые волоконцы, ни один стебелек, как бы тонкие они ни были, не клонились к земле, а вытягивались в струнку, как железные прутья. Фукусы и ламинарии, уступая плотности окружающей среды, тянулись вверх по прямой линии строго перпендикулярной поверхности океана. Водоросли, казалось, застыли в своей неподвижности, и чтобы пройти, приходилось раздвигать их руками. Но растение тотчас же принимало прежнее положение. Тут было царство вертикальных линий. Вскоре я Отвоился и с причудливым лесом, и с полумраком водной среды. Песчаный грунт был усеян острыми камнями, затруднявшими нам путь. Подводная флора показалась мне чрезвычайно богатой. В первое время я не мог отличить мир растительный от мира животного. За афитов принимал за водоросли, животных — за растения. И кто бы не ошибся на моем месте, фауна и флора часто так сходны по форме в подводном мире. Я заметил, что все особи растительного мира лишь прикрепляются к грунту, а не растут из него. Не имея корней, они требуют от земли не жизненных соков, а только опоры. Они равно произрастают на камнях, ракушках, песке или гальке. Все нужное для их существования заключается в воде. Вода их поддерживает и питает. Большинство растений пластинчатые, весьма прихотливой формы. В окраске растений преобладают тона розоватые, алые, зеленые, желтоватые, рыжие и бурые. Не повстречались тут... Живые образцы тех особей, Которые в засушенном виде Хранились в коллекции наутилуса, Верообразная Падина-повония, Казалось, жаждавшая Дуновение ветерка, Фунцовые тирамиумы, Ламинарии, Скидобные водоросли, Простирающие вверх свои молодые побеги, Нитевидные нереоцистисы, Распускавшие свои ветви На высоте пятнадцати метров, букеты ацетабулярий, нитчатых, дудчатых, стебли которых утолщаются кверху, и множество других лишенных цветков морских растений. Любопытная аномалия, причуда водной среды, сказал один естествоиспытатель, здесь животные как цветы, а растения лишены цветов. Между древовидными растениями, не уступавшими по величине деревьям умеренного пояса, виднелись кустовидные колонии шестилучевых кораллов, настоящие кустарники в цвету. Живые изгороди из зоофитов, на которых пышно распускались коралловидные меандрины, исполосованные извилистыми бороздками желтоватые звездчатые кораллы кориофилеи с прозрачными щупальцами пучки, похожих на травы, заонтарий, и в довершении иллюзии рыбки-ильные прыгуны. Порхали с ветки на ветку, точно рой калибри. А из-под наших ног, как стаи бекасов, поднимались желтые, со щириной пастью и заостренной чешуей, леписаканты, дактилаптеры и моноценты.